Глава 20 Она вернулась. Через два дня домработницу Валю выписали из больницы. Она еще жаловалась на периодически головные боли, но, как говорится, дом и стены лечат. Входной замок в квартире Гарин поменял вместе с дверью. Он вызвал специалистов, и те поставили новую стальную дверь. Кроме этого Жора съездил на митинский радиорынок и не пожадничал, купил видеодомофон со скрытой камерой. Есть расхожее выражение «ожегшись на молоке, дует на воду». Отец, после беседы со следователем УВД, узнав о краже орденов, потребовал установить сигнализацию, подобную той, что стояла в аптечном складе центра Исхил, в сейфе с наркотиками и сильнодействующими препаратами. От этого предложения Гарин отмахнулся. Это чересчур. Китель с орденами вернули, а Кортика и Вальтер пропали. Следователи сказали, что будут искать. Прошел март. В апреле Гарина вызвали в РУВД, попросили подробно описать кортик и макет пистолета. Он нарисовал. Перед ним выложили обнаруженные пропажи. Воров нашли. Оказалось, что они давно следили за Валей и сперли у нее ключи, когда она ходила за продуктами в супермаркете. Сделали копии, они тут же в мастерской при магазине и связку подкинули, всунув ключ в замочную скважину квартиры. Так что Валя решила, будто это она, рассеянная такая, оставила ключи в замке входной двери. Воры шли за орденами. Кто навел, не говорят. Про папку с отчетами не говорят. Не видели, не брали. Откуда узнали об орденах? Кто-то во дворе болтал о ветеране, хозяине гаражей и победы. Мол, видели его, когда был жив, в кителе на день победы. Вроде бы пьяные бомжи во дворе болтали. Среди всей этой лжи не увязывалось одно, зачем китель с орденами выкинули на следующий день в мусорный бак, если именно его хотели украсть. Воры в один голос, мол, показали спецу, он сказал, что это не оригинальные ордена и медали, а копии ничего не стоят. Следователь был счастлив, что дело по своей линии они закрыли. Контора допросила воров у себя и тоже признала, что это пустышки. Или их хозяин слишком уменный предусмотрел все, включая допрос с помощью спецсредств. Содержимое папки с отчетами исчезло. Гарин вечерами трещал на машинке, набирая черновики статей. Деньги, отложенные на Пентиум и Модем, пришлось отдать за новые двери домофон. Так закончился март. Гарин, не уставая, напоминал коллегам, что заказывать кровь на операцию нужно, Если есть стопроцентная необходимость в переливании, потому что лить на всякий случай Гарин не будет. И еще, анемию кровью не лечит Кровь нужна для восстановления газотранспортной функции в критической ситуации, для предотвращения развития шока. Если этой фразы в обосновании необходимости вливания донорских эритроцитов не будет в истории, в назначениях, крови они не получат. Гарин нарочно подчеркивал, что никакие статусы и регалии врачей роли не играют. Считаете, что кровь нужна, обоснуйте. Не можете сами обосновать, вызывайте для консультации того, кто может, или не назначайте. Были попытки поскандалить. Марк довольно грубо пресек их, приняв сторону Гарина. Сосудистые интервенты начали совместно с гинекологами делать необычную операцию, эмболизации Перекрытие маточных артерий при миомах матки. Это позволило обходиться без лапароскопического удаления огромных миом, на которых сделал себе докторскую гинеколог Хигай. Теперь из-за закрытия сосудов миомы и матка уменьшались до размеров вяленой груши, после чего их удаляли при обычной лапароскопии через проколы. Это позволило и обойтись без вливания донорской крови во время операции, потому что по мере сокращения миомы, восстанавливались показатели крови и уходил анемии Теперь кандидатскую по этой теме защитили сразу два врача – гинеколог Эдик Раздаш, ассистент Хигая, и сосудолог-интервент Николай Габуни. а залкин потребовал от Гарина статью об изменении подхода к гемотрансфузиям в условиях малоинвазивной хирургии с использованием таблиц из диссертации коллег. Старый профессор не предполагал, какой эффект произведет эта статья в медицинском мире России. Статейка Гарина при ее безобидности пошла на ура. То есть главные врачи разных больниц с ее помощью убеждали высоких региональных начальников необходимости оснащения отделений хирургических направлений специальной аппаратурой для бескровных операций. Статья оказалась последней капле в убеждении бюрократов о необходимости раскошелиться. В научном центре хирургии открылся курс по подготовке специалистов новых методик. То, о чем предупреждал Гарин еще в 93-м, к концу 96-го начало осуществляться. В городских бесплатных больницах начали появляться телевизионные стойки для лапароскопических операций. Еще специалистов было мало, но оборудование и инструменты покупали, а штатные врачи пробовали делать операции на свой страх и риск по принципу Не боги горшки обжигают и кто учил учителя, отрабатывая навык манипуляции сперва на трупах. Марк поднял тревогу, нужно было что-то делать, еще лет пять и центр Эсхил останется без пациентов. В отделении закупили компьютеры, по зданию центра ходили молодые парни, тянули провода, сети. Обещали скоро подключить интернет, но пока не бесплатно. Заведующих обязали подготовить заявки на трафик количество скачанных мегабайт. Кто бы еще знал заранее, сколько их понадобится. Теперь после приема Гарин набивал с машинописанных страниц текст в компьютер, засиживаясь до темноты. Пейджерами врачей отделения Марк обеспечил еще в январе, после эпизода с больным невезучим. Гарин и Ворчун стали оперативнее, теперь их можно было найти быстрее. Закончив прием, Гарин задержался в ординаторской переведя текст из статей с машинописного в компьютерный для создаваемого сайта Исхилла. На сигнал Пейджера Жора отреагировал удивлением. Кому он мог понадобиться, если всем в Исхилле известно, что он тут? Родителям? На экранчике появился текст. К 19.30 спустись к запасному выходу, открой дверь, дождись такси, Марк. Лестница бокового запасного выхода проходила рядом с выгородкой отделения трансфузиологии. Гарин глянул на часы и к указанному времени спустился на первый этаж. Стеклянная дверь запиралась изнутри на обычный засов. Он откинул железяку увидел Зильбер. Она стояла, опираясь обеими руками о стену здания, и вид у нее был ужасный. — Это ты? Откуда? — Долго объяснять, — коротко ответила Анна. — Ты один в отделении? «Один. Откуда ты знаешь, что я здесь?» «От Марка. Он сказал, что ты засиживаешься. Мне нужна помощь. Пошли». Только в ординаторской Гарин увидел в подробностях, в каком она виде. От леди совершенства ничего не осталось. Ее серый костюм в пыли и опилках. На локте дырка, пиджак забрызган кровью. Анна держалась из последних сил, как только дошла до кушетки, повалилась. «Чем я могу тебе помочь?» Жора снял с нее пиджак, положил на стул. Блузг тоже в крови, на груди разорванный. Он сходил в процедурную, принес флакон с перекисью и салфетки, принялся счищать ее рук и ног, грязь и кровь. Ты расскажешь, что случилось? Не все. Она поворачивалась, подставляя ему поврежденные места. Тебя что, из машины выбросили? Сама выпрыгнула. Она говорил коротко, иногда шипела от боли. Мне нужно очистить кровь, Георгий, от героина. Понимаешь, эти гады мне кололи такую дрянь. Гарин кое-что понял. Долго? Три дня. Обстиненция будет, ломка. Я потерплю. Сколько ты можешь удалить плазмы? Гарин посчитал запас альбумина в холодильнике. Литра полтора плазмы могу убрать, не больше. Ты голодный наверняка потом отечешь. Но это ненадолго. Можешь поесть? Нет, меня тошнит. Хоть чай выпей, попробую, только если не горячий. Гарин поставил чайник, пока тот закипал, собрал в процедурный все для проведения плазмофереза. Когда Анна выпила полную кружку чая с печеньем и коньяком, он перевел ее в процедурный. Пока набирался первый контейнер с кровью, Гарин еще раз прошелся с салфетками с перекисью, посадином и синяком Анны, некоторые раны заклеил пластырем, большие забинтовал. «Что-нибудь расскажешь? Что-нибудь правдоподобное?» Она слабо улыбнулась. говорите и смотреть ей было тяжело. «Вообще-то это секрет. Я догадываюсь. Можешь ничего не говорить, я не настаиваю. Это будет невежливо», — попыталась снова улыбнуться Анна и сморщилась. «Вся кожа горит. Ты не обидишься, если я попозже расскажу?» «Нет, не обижусь. Марк знает, что ты в отделении». — У меня есть его сотовый номер, я ему позвонила, он дал тебе сообщение на пейджер. Посоветовал мне подъехать к центру со служебного входа. — Марк знает, что с тобой? — она покачал головой. — Нет, он знает, кто я и что я попал в беду. — И кто же ты? — Можно не отвечать? — Конечно, — гарри не обиделся. — Но я, когда тебя проводил и, честно говоря, подумал, что больше уже никогда не увижу. Не хотел увидеть? Хотел, но уже не надеялся. Мечты сбываются, а ты не верил в рук судьбы. Ну, и сейчас не очень верю. Ты полежи спокойно, наверное, трудно говорить. Да, мне очень стыдно перед тобой, я ужасно выгляжу. Я тебе не рассказал важного. Не говори ерунды. Это не ерунда, Георгий. Ты помнишь, у тебя лечился от наркозависимости парнишка из Чечни? «Зелимхан, как его, Исмаев. Помню, конечно. Он не из Чечни. Это арабский террорист. Я его узнала. Хасан Шараф по прозвищу Дагман Черный. С ним были два охранника. Вот они, чеченцы. Но говорили они между собой по-арабски, потому что Хасан русского не знает. И что? Мне безразлично, кто больной. Он не больной. И им нужен был ты. Точнее, твои ключи от дома». Вот тут Гарин удивился, не скрывая этого, но начал понимать. «Зачем я?» «У тебя дома хранились тензометрические отчеты Рудольфа Беккера, и они планировали их выкрасть. Они думали, что никто из вас и я не понимаем по-арабски, потому говорили между собой спокойно». Гарин молчал, он ждал пояснений. «Кто же их все-таки выкрал?» «Понимаешь», — продолжала Анна, вдруг закашлялась. Попить можно, рот пересох. Гарин отключил набранный контейнер, подключил капельницу с глюкозой и аскорбинкой и перешел в ординаторскую, забрать недопитый анный чай. Держи пей. Веник от но постарайся руку не сгибать. Я попросила Марка связаться с твоим отцом и ему объяснить необходимость убрать эти документы. Так они у отца? Сплеснул руками Гарин от неожиданности. Да, он должен был забрать их. Гарин присел на стул рядом с креслом Анны. Головоломка сложилась. А зачем ты вернулась? Я прилетел домой, сдал отчет, описал эту историю. Мои начальники связались с вашими, ведь Хасан в международном розыске. На его руках кровь сотен людей. Сейчас он эмиссар Аль-Каиды в Чечне. Через него идут деньги и оружие вашим боевикам. А мне нужно было опознать бандитов. Хасан успел скрыться, когда понял, что отчета ему не получить. Сопровождающих моих бандиты убили, а меня держали в подмосковной даче, в подвале и накололи дрянью. Надеялись получить выкуп. Пытали. Не успели. Мне удалось развязаться. «Какая интересная у тебя жизнь. Очень!» Без улыбки ответила Анна. «На часах одиннадцатый час ночи». Закончив процедуру, Гарин помог ей подняться и свел через запасной выход к победе, усадив ее сонную. Вернулся, запер стеклянную дверь на первом этаже, потом прибрался в процедурный, оставив записку Милане с извинением, а подумав, набрал ее номер. «Да, кто это?» «Милана, это я, Георгий». «Я узнал, Георгий Александрович, что случилось?» «Я тут должен был сделать понеотложный плазмоферез». «Немного убрался, приди завтра пораньше, наведи идеальный порядок, как ты умеешь». «Хорошо, я все сделаю», — она говорит, слон поет. «Я приду позже или отпрошусь совсем. До завтра, спасибо». Он привез Анну к себе домой, уложил ее на диване в гостиной. Покопавшись в коробке с лекарствами, нашел старый еще дедов клофелин, он не портится. Дал Анне одну таблетку для профилактики ломки, если вдруг начнется. Она уснула, будто ее выключили. Гарину пришлось самому ее раздеть, оставив в нижнем белье. Порванные колготки выкинул. Костюм ее и сорочку засунул в стиральную машину. Запустил процесс. На часах полночь набрал ворчуну. «Не спишь?» «Спал». «Прости, я завтра не приду. Марку скажи, он поймет». «Что-то случилось?» «Потом расскажу. У меня форс-мажор». «Марк в теме, просто ибум скажи, что я должен сегодня заняться домашними делами!» Ворчун зимнул. «Я понял, спим. Еще раз извини!» Машина хлюпала в ванной. Гарин заварил себе чай добавил ложку коньяка. «Позвонить что ли Ишину?» «Не спеши», — сказал себе Гарин. «Сейчас ночь. Утро вечера мудренее. Анна выспится, завтра она еще посидит у меня в квартире. Дам ей еще клофелин, если ее будет ломать сильно». Завтра можно будет позвонить ишин на спокойную голову. Утром он напоил Анну снова чаем с коньяком, скормил пару йогуртов. Пришла Валя. Гарин достал выстиранный костюм Анны, показал домработнице. Та оценила степень повреждений. «Зашить можно, конечно». «Помогите, пожалуйста, еще», — Гарин показал на спящую Анну. «У нее колготки были рваные, я выкинул. Какие надо купить? Я не разбираюсь». Валя определил размер Анны на глаз. Я куплю, когда пойду за продуктами. В шкатулке деньги еще есть? Если вы не забирали, должны быть еще примерно шесть тысяч. Значит, есть. Может быть, ей что-то еще нужно? Вот проснется и скажет. Как ее зовут? Анна. Вот хорошо. Вы сегодня работаете? Отпросился. Тогда я пошла в магазин. Когда вернусь, ее костюм подсохнет. Я его приведу в порядок. Спасибо, Валя. Гарин ушел в кабинет деда, сел у стола, думал. Трещать на машинке он не мог. Набрал номер Ишины. Ишин аппарата. Валентин, это Гарин. Привет. Я дома, можешь приехать? Срочно? Относительно, но лучше не тянуть. Буду через час. Не звони в дверь, я открою. Ишин оказался точен. Пробок нет? Быстро приехал. Я на метро. Это самый надежный транспорт. Они говорили в прихожей в полголоса. Ишин подстроился под Гарина. «А чего ты шепчешь?» Гарин провел Ишин через гостиную, где спала Анна. «Знакомься, Анна Зильберг». Ишин застыл, рассматривая окорябанные руки и лодыжки спящей дамы. «Вот это сюрприз, откуда?» «Пошли к деду, там поговорим, или на кухню». «Давай на кухню, дверь закрою». Гарин передал в точности рассказ Анны об исчезнувших отчетах Рудольфа Беккера. «Они у отца, все нормально». Ишин молчал, видимо, соображая, что можно Жоре рассказать, а что не стоит. «Я понял. Ее руководство вышло на наш антитеррор, это параллельно моей структура Я никак не могу тебе прокомментировать происшедшее. Спасибо, что с отчетами все определилось. Сейчас съезжу к дяде, представлюсь и удостоверюсь, что материалы в целости. Тогда можно будет закрыть дело. Ты ее долго собираешь тут держать? Пока не придет в себя». Если будет ломать, надо помогать. Клофелин не панацея. Он облегчает ломку, но не снимает ее полностью. Тяжелая наша работа, Ишин вздохнул. Кстати, тебе большое спасибо. Тест оказался отрицательным. Гарин улыбнулся. Он в этом не сомневался. Ишин укатил закрывать дело, а Гарин остался думать, как ему теперь вести себя с Анной. Она неожиданно опять вошла в его личное пространство и нужно решить. Оставлять ее там или как-то по возможности деликатно вывести. Теперь он не сомневается в руке судьбы. Припомнил услышанное от Марка выражение. Хочешь насмешить Бога? Расскажи ему о своих планах.